Эпилог. Завершился очередной эпизод из жизни принцессы Селестии. Вечером в уютную квартирку Буксанов вернулась уже сама Саншайн. Хотя Энди и заметил, что всю неделю жена вела себя не так, как обычно, но все странности списывал на её интересное положение. При всём своём воображении он никогда не подумал бы, что подне готовившая ему завтрак и засыпавшая в кровати под его крылом могла быть самой повелительницей. Пони Фаци, Стронгхард и Эрин продолжили поиски. Получив письмо от принцессы, где она сообщила о своих астральных наблюдениях, Фаци сузил территорию поисков, но работа все равно предстояла не маленькая. Принц Блюблат выиграл свою гонку, хотя не обошлось и без сложностей. Флёр оказалась не слишком верной подружкой и выдала все секреты его сопернику Фэнси. В Грифоне и Империи завершились выборы императора. Результат был достаточно предсказуем. Волнения постепенно улеглись, и Войшоверс с Бирсомном улетели обратно. Ариста и Форк пообещали друг другу писать письма, и насколько крепка окажется их дружба, покажет время. Внезапный приезд родителей Карви удивил Дитсиду, но ему удалось быстро подружиться. Дитси даже определилась с местом, где провести свой следующий отпуск. Доктор Хуфс, застав эту картину, испытал новый приступ угрызений совести, но решил не отступать от своей позиции. Куки Снорк передумала уезжать в деревню и осталась жить в своей каморке при кухне, устроившись к буксанам экономкой. Хотя она могла позволить себе провести остаток жизни на шикарной вилле в Лас-Пегасусе, но решила, что менять свои привычки Уже поздно.